Глава 468. Чёртовы ключи. Перед тем, как приступить к собственной прокачке, Ворон собирался навестить это место, так как во время испытания склепа он сумел приобрести на аукционах 10 штук элементалей огня и грома ранга барон. Благодаря этому сейчас оставалось выполнить только условия для приобретения первого навыка из новой ветки эволюции, а именно выпить лаву и поглотить молнию. Единственная загвоздка была в том, что парень понятия не имел, есть ли какая-то правильная последовательность в этом процессе. По словам Зарницы, это не имело значения. Но девушка признавала, что не сталкивалась с подобной мутацией, поэтому предложила действовать как обычно. Именно поэтому, добравшись до вулкана и призвав Аиду, Уилл объяснил ей ситуацию, чтобы та была готова к любому исходу. Сам вулкан являлся территорией обитания различных существ, любящих обстановку горячее. Тут были юркие саламандры, бегающие по стенам и нападающие с потолка, вулканические скорпионы, пытающиеся неожиданно атаковать из-под земли, огненные элементалии, разумеется, куда без них, и многие другие. Уровень существ варьировался от 160 до 180 Из-за ужасающей жары сражаться здесь было сложно. Но благодаря подаренному Хендельсенам аксессуару, Ворон смог вовремя реагировать на опасности. Пользуясь преимуществом образа искусственной вьюги, Уилл вскоре смог пробраться к центру вулкана. И, призвав Аиду, приготовился внимательно наблюдать за процессом поглощения лавы, держа на готове зелья и свитки. Его помощница пробовала ранее спить лавы в отдалении Но в итоге тут же выплюнула ее, сказав, что нужна та, что еще не успела хоть немного остыть Так ей подсказывало чутье Да и сам ворон получил соответствующее уведомление о том, что для выполнения требований необходимо самая свежая лава Аида стояла возле лавового озера в своем зверином обличье И, глядя на красную вязкую жидкость, переминалась с ноги на ногу Ее нерешительность была понятна Но в конце концов, рыкнув, она наклонила одну из пастей к лаве и начала черпать ее языком и скуля сразу проглатывать. Зрелище было весьма неприятным и напоминало об инициации Аиды как хранительницы громового огня небес. Лава прожигала ее губы, зубы и щеки. Но в какой-то момент зверь остановился, и его тело начало испускать ярко-красную ауру. А затем... Аида выпила вулканическую лаву. Выберите навык для освоения. Небесные искры костра, танец огненных молний. Танец огненных молний. Для продолжения освоения выбранного навыка питомец должен съесть кристаллы алименталия огня ранга барон. Три штуки. Ворон тут же высыпал перед Аидой кристаллы. И зверь, используя пасти проглотил их в один момент. Для продолжения освоения навыка питомец должен проглотить молнию. дело сделано, молодец!» Протянув флакон зелья, обернувшийся обратно в человеческую форму девочки, разбойник отозвал помощницу и направился обратно к телепорту. Следующий пункт назначения — Черный замок. Это место было неподалеку от плато яростных змей Небосвода, что и было целью. А также ворон наконец-то мог воспользоваться тем, за что отдал огромные деньги. «Ключ Черного замка. Ранг уникальный». Описание «Что-то открывает». Полученный на имперском аукционе тот пылился уже долгое время, и успев множество раз изучить его на наличие иллюзий или скрытых свойств, парень убедился, что это действительно просто ключ. Теперь же он был намерен найти то, что открывает этот простой с виду предмет. Три часа спустя, вновь стоя перед черным замком, ворон усмехнулся, вспоминая нелепую смертлича. Порой у него, конечно, появлялось желание узнать о том, как бы стали развиваться события, если бы заклятие Волкура все же подействовало как надо. Но он понимал, что это навсегда останется секретом. «Ах, чувствуя, это будет очень и очень нудно, но...» Уилл, подкинув ключ в руке и стараясь удержать оптимистический настрой, пробормотал. «Я все же давненько не искал сокровищ». Оказавшись внутри Шамтамкрага, крага разбойник активировал форму золотого дракона и, используя способности поиска, начал планомерное изучение замка. Первым делом разбойник сразу же изучил от и до зал, где обитал Лич, но, к сожалению, самое очевидное место для поисков оказалось пустым. Никаких дверей, сундуков или потайных стен с замочными скважинами он так и не обнаружил. Трон также оказался просто троном. Дальше, пользуясь тем, что карта рисовалась автоматически, а также метками, что можно было оставлять на ней, парень продолжил обыск. И чем дольше он бродил по замку, тем отчетливее понимал, что все будет не так просто, как он думал изначально. Большая проблема была в площади замка и, соответственно, в огромном количестве дверей, различных шкафов, столов и ящиков, которые нужно проверить. потому что нельзя исключать того факта, что все это просто большой розыгрыш, и ключ является, например, не более чем ключом от кладовки. Во-вторых, в замке было довольно темно, и даже глаз наблюдателя не мог полностью разогнать тьму, а любой пропущенный участок тьмы мог оказаться именно тем местом, где и находилась замочная скважина. По этой причине ему пришлось потратить кучу времени, чтобы зажечь все имеющиеся факелы и магические люстры, камни которых, к слову, еще и пришлось менять. Следующим моментом, не облегчающим поисков, был, разумеется, откат способностей. И складывая все эти факты, неудивительно, что следующие семь дней Уилл, уже успевший изучить все коридоры и комнаты, был готов все бросить. Сука! Твою же... <связь> узнать бы, что за мразь спрятала это. «Что-то... сука!» Сидя на троне, Уилл чувствовал, как напрасно утекает время. И от этого осознания у парня буквально сводило скулы. Ранее оказавшаяся хорошая идея найти секрет замка теперь выглядела идиотской. Но понимая, сколько дней уже было потрачено на это, парень просто не мог развернуться и уйти. Он смотрел на карту, на заметки и метки, что оставлял, пытаясь отыскать ответ». Но с каждой минутой, что ворон тратил на это, ему все больше казалось, что все просто не имеет смысла. «Кто-то спрятал что-то в этом замке и спрятал весьма хорошо. А значит, это либо очень ценно, либо место, что открывал ключ, уже давно было обыскано. Но ключ не подходил ни к одной замочной скважине, а значит, второй вариант был маловероятен. Разве что ключ этот от сундука или ящика, который давно унесли отсюда. Такой расклад нельзя было исключать». «Ладно, последнее, что я не осматривал, это крыши. Если и там ничего не найду, придется сдаться». Приняв такое сложное решение, Ворон взялся за дело. И, словно сжалившись, удача улыбнулась ему. Вот только сам разбойник не чувствовал ожидаемого восторга. «Когда ты так безуспешно тратишь много времени впустую и в конце случайно находишь цель, все начинает выглядеть как шутка. Фуф, хорошо, нужно успокоиться». Глубоко вдыхая и медленно выдыхая, Уилл отпустил раздражение, нахлынувшее из-за всей этой ситуации, и, посмотрев на изображение монстра на самой высокой башне, достал ключ. Небольшая замочная скважина в затылке этой архитектурной скульптуры не была замаскирована, и это, возможно, больше всего повлияло на эмоции парня. В очередной раз прикрыв глаза и найдя успокоение в том, что он в конце концов все же нашел то, что искал, Уилл вставил ключ и провернул его. Послышался глухой гул, а затем скульптура начала дрожать, и спустя секунд десять в спине монстра, напоминающего беса, что-то щелкнуло, и расположенная в ней скрытая дверца открылась, давая увидеть содержимое столь необычного тайника. Маленький сундучок, больше похожий на женскую шкатулку, был весьма непримечателен. И, используя все свои навыки, снимающие иллюзии, а также убедившись в отсутствии реакции талисмана добра и зла, Ворон убедился, что это и есть то, что он искал. Ха. Взяв деревянную коробочку и повертев ее в руках, парень нахмурился и, чувствуя, как учащенно забилось сердце, открыл. «Сука!» Вся гамма негативных эмоций отразилась на лице разбойника, когда он увидел в шкатулке еще один ключ. «Конечно, тот сильно отличался от старого, так как был сделан из какого-то невероятно белого материала. Он разве что не излучал свет, настолько кристально белым казался. Осмотр». «Ключ забвения. Описание. Ключ, созданный кузнецом из расы творцов. В качестве материала использована кость дракона Забвения. Ключ втает в себе невероятную магическую силу. На него наложено заклятие, не позволяющее узнать о тайнике, пока не будет найден второй ключ. Вам доступно новое задание «Тайник Творца». Ранг «Скрытая». Описание. Творец, создавший ключи и спрятавший что-то от посторонних глаз, считал, что только тот, кто сможет найти оба ключа, достоин использовать спрятанный предмет. «Найдите второй ключ, чтобы получить информацию о тайнике». «Ключ забвения будет испускать магические волны, если окажется рядом со вторым ключом». Бум! Сердце пропустило удар, и ворон, не сдерживаясь, выплеснул негодование в яростном крике. «Ах ты мя! Он совсем не это представлял себе, тратя силы и время на поиски секрета. И пусть это выглядело весьма и весьма заманчиво, парня неимоверно раздражал тот факт, что он не получил никакой награды. Сев на край крыши и убрав шкатулку с ключом в инвентарь, Ворон осматривал величественный когда-то замок, стараясь отвлечься от несправедливости, как он считал. Но паршивые мысли продолжали лезть ему в голову. «Твою же мать, как много времени я просрал!»